Глава пятая. «Нам пора», — говорит Юхан, вырывая меня из моих мыслей. Оставшееся время, как только мы вернулись с Надином обратно в его замок, проводили за закрытыми дверями в тронном зале. Дарюс так и не появился, поэтому я попросила Надина найти его и сказать, что мы уже около деревни. Но до сих пор вампир не появился. Если бы не клинки которые каждый раз, когда я задавала им вопрос о том, все ли хорошо с Дариусом, давали положительный ответ, то сошла бы с ума. Я нехотя поднимаюсь с кушетке, которая располагалась у одной из стен помещения, и медленно плетусь за Юханом. Нас уже встречается проводительная группа, которая проводит до выхода из королевства и переместит к деревушке. Очередные темные коридоры, сухой воздух и запас песка. все это наводит на меня тоску. Первым идет Юхан, следом Иви, И замыкаем весь этот мини-караван, я и идущий позади стражник. Не знаю, зачем они понадобились в замке, если коридоры настолько узкие, что по ним может пройти лишь один человек. Мы выходим в неприметный сарай, который больше походит на заброшенную часть города, хотя такое, со слов Надина, не имеется. У выхода скучающий стоит Дариус, а рядом с ним в трех или четырех шагах Надин. Периметр окружила охрана. «Мы подходим ближе, и как только достигаю Дариуса, то сразу же задаю вопрос. Нагулялся?» «Да», — отвечает он с таким довольным лицом, что мне становится не по себе. Развился немного, привел нервы в порядок». «Хорошо». Отвечаю ему коротко и перевожу взгляд на Надина, который, сложив руки за спиной, внимательно наблюдает за мной. «Что ж», — начинает Надин, «мы на месте». Я делаю шаг вперед и протягиваю руку Надину в знак сотрудничества. Надин жмет мне руку. «Спасибо, что помогли нам». «Я держу слово», — говорит тот, и, разорвав наше рукопожатие, щелкает пальцами. Позади него появляется песчаный портал с небольшой воронкой. Сказать по правде, меня пугают такие порталы. Припоминаю, что я лишь несколько раз применяла такие заклинания, и сейчас толком не вспомню, что для этого потребуется. Мне больше нравится телепортация, в которой есть точная конечная точка, чем порталы, что могут быть нестабильны, если неправильно применить заклинание, или же воспользоваться своей силой, что нестабильно в тебе. К нам подводят наших верблюдов, которые напоены, накормлены. Они равнодушны, словно не первый раз будут проходить в порталы, а чего как-то на сердце становится спокойней, что одной проблемы меньше. К Надину подходит Иви и жмет ему руку. «Спасибо, что помогли нам». Ее звонкий голос звучит мягко и с благодарностью. «Всегда рад видеть в своих друзьях магов других стихий». Следом подходит Дариус, искривившись в недовольной ухмылке, тоже протягивает руку Надину. «Спасибо». Я понимаю, что слово, произнесенное Дариусом, неискреннее. Он это делает лишь для того, чтобы я не чувствовала себя неуютно из-за его поведения. Но, с другой стороны, зачем он это делает? И пока я копаюсь в своих мыслях, уже подходит Юхан. Он не протягивает руку, лишь пристально смотрит на брата. А тот, в свою очередь, награждает Юхана тем же взглядом. Я не знаю, как вести себя в подобных ситуациях. Да и мой верблюд стоит за верблюдом Юхана, поэтому мне ничего не остается, как разделять эту неловкость между братьями. «Я рад был тебя видеть», — дрожащим голосом говорит Надин. «Я тоже», — отвечает Юхан. Они не жмут руки, но одаривают друг друга взглядом, который на долю секунды становится мягким и любящим. Когда все расселись по верблюдам, остаюсь только я. Не знаю почему, но я медлю мне сложно даются новые шаги я понимаю что совсем скоро мы попадем в то место где нужно будет отыскивать шамана по нашим почетам мы сэкономили около трех суток что идет нам на руку дальше вход нам закрыт говорит надин по-доброму улыбаясь да я знаю роняю я тихо спасибо за все мы не прощаемся Надин берет мою руку в свою и подносит к своим губам Его горячие губы касаются кисти моей правой руки, от чего я вздрагиваю. Слышу фырканье вампира, словно он ревнует. Хотя так оно и есть. Да, робко отвечаю я, набираю воздуха в легкие. Не прощаемся. Быстрым шагом направляюсь к своему верблюду и, усевшись на него, беру в руки поводья. Удачи вам. Последнее слово на Дина звучит как пожелание доброго пути. Дарюс не выдерживает и пускается первым в портал. За ним затягивается Иви, потом Юхан и я. «Мы оказываемся около редкой лесополосы. Кромешная ночь окутывает прохладным воздухом, и мне становится легче дышать». «Где мы?» — спрашиваю у Юхана, который крутится и оглядывается по сторонам. «Мы у восточного входа в деревню», — отвечает Юхан. «По крайней мере, это подножие горы Кранс». Я поднимаю голову вверх и вижу, что лес постепенно редеет. Хотя лесом это назвать очень сложно. Из-за того, что эта деревушка находится практически у Нижнего Дьявольского залива, который граничит уже с Королевством Южных Бурь, тут чувствуется более свежий и легкий ветер, нежели в самом центре Королевства Восточных Солнц. Долго всматриваюсь в верхушку горы и замечаю, что и правда — Гора Кранс выглядит, как застывший каменный воин, что присел на одно колено. Его руки плотно прижаты к телу, и изначально показавшийся выступ горы оказывается его мечом. Это в действительности огромный великан, который словно вот-вот проснется от темных чар. И от этого зрелища захватывает дух. Сам образ воина Кранца словно выходит из огромной пещеры высокой горы, Пик, который пропадает в тучных темных облаках. Будьте бдительны, говорит Юха, напряженно. Я не знаю, что нас ожидает у подножия, тем более около деревни. Если мы ее, конечно, найдем. Ветер в темном лесу, который растилается впереди нас, издает пугающие звуки рева. Я разворачиваю своего верблюда и смотрю, что осталось позади нас. Лишь где-то вдали, на бескрайнем горизонте. Виднеются шепчущие ветра, которые отдаляются от нас. Сама земля постепенно переходит из песчаной в более плотную каменистую, словно полотно художника, который наносит постепенно каждую краску одну за другой. И пока я задумалась, ребята уже потихоньку входят в лесополосу. «Аврора!» — окликает меня Иви тревожным голосом. "Пойдем". Я разворачиваю верблюда, который фыркает, словно боится того, что ждет его впереди. И как только мы вступаем на тропу тёмного леса, температура опускается как минимум на несколько градусов. Ветер теребит лиственные деревья, словно играет с ними. И чем дальше мы отходим от входа в лесополосу, тем темнее становится. Впереди Юхан щелкает пальцами. И над нами появляется несколько огненных шаров, которые похожи на светлячков, что освещают нам путь. Тропа уводит нас вглубь леса. Если изначально с того места, где мы вышли из песчаного портала, казалось, что лесополоса слишком редкая, что видны скалистые рельефы горы Кранц, то теперь картина мгновенно изменяется. Мы продвигаемся по земле медленно, прислушиваясь к каждому звуку. Дариус ведет нас вперед, и ему лучше видно в ночи, чем остальным. А я замыкаю наш караван, по-прежнему неоднократно оборачиваясь. Мне чудится, будто бы за нами кто-то следит. Это чувство не покидает меня, как только мы вышли из шепчущих ветров. Стойкая, прожигающая мой разум насквозь. Я то и дело оборачиваюсь, прислушиваясь к каждому звуку. Змеиная дорога приводит нас к перекрестку, и с маленького пятачка тропа раздваивается. Куда дальше? Задает вопрос Дариус, остановившись первому распутья. Не знаю, отвечает Юхан, осматриваясь по сторонам. Клинки вылетают из ножен и встревоженно звенят металлом. Может быть, лучше телепортироваться? Вопрос Дариуса звучит как-то неуместно. Оглядываю всех, примечая, что Иви вовсе решила слезть с верблюда и изучить ближайшие кусты можжевельника. Я боюсь, что это будет сложно. Тихо роняет Юхан, крепко сжав поводья. Почему? Впервые за долгое время я ощущаю в себе что-то другое. Не ранее, неизведанное чутье а что-то более мощное и бурлящее внутри меня. И впервые в жизни я чувствую присутствие темной магии, о которой клинки, спохватившись, кратко говорят мне телепатически. «Этот лес пропитан темной магией». Стоило мне это сказать, как друзья разом переводят взгляд в мою сторону. «С каких это пор ты знаешь о присутствии темной магии?» «С минуту назад в недоумении говорю я». Понимаю, что что-то двигается в тени листвы, словно маскируется под шею ветра. Мой верблюд делает пару шагов назад, словно тоже что-то увидел. И долго ли ты намеревалась умалчивать об этом? Не начинай, — осаживаю вампира, не дав ему продолжить. Аврора права, — робко произносит Иви. Я замечаю, что Дриада не любит быть на виду у всех или в центре внимания, отчего каждый раз ее слова, брошенные неожиданно, весьма удивляют. «Нам нельзя телепортироваться». «Это женская солидарность, да?» — фыркает Дариус, развернув в нашу сторону верблюда. «Странно то, что ты не знаешь об этом на своих землях», — ехидничают клинки, обращаясь к вампиру. «Я щурюсь, пристально наблюдая за тенью, которая то и дело пропадает и появляется вновь в тени листьев». «А с чего вдруг это мои земли?» «Тебе курс истории магии пересказать?» Злобно отвечают ему клинки. «Или сам вспомнишь?» Не успеваю я что-то сказать, как тень выходит из дебри и предстает перед нами. Юхан мгновенно окружает нас адским пламенем, создав кольцо, внутри которого оказываемся все мы. Перед нами стоит человек, одетый полностью в темную мантию. На его голове красуется большой череп, который напоминает голову какого-то ворона. Череп с огромным клювом покрыт полностью темной магией, которая по спирали закручивается и едва сияет серебряными искрами. Из-под огромного черепа виднеются темные, как сажа, волосы, что ровными прядями доходят до груди. И в свете пряного огня виднеются перья, заплетенные в тонкие косички, что редкими линиями сплетаются с волосами. Из-за огромного черепа птицы не видно лицо, но что-то мне подсказывает, что это колдун. Фигура держит руки на груди, а огромные рукава свисают до колен. «Кто ты?» — задает вопрос Дариус и слезает с верблюда. Его желание подраться я вижу невооруженным глазом, но фигура ничего не отвечает. Она стоит прямо, словно не боится нас. Еви подходит ближе, а клинки тревожно летают вокруг меня. Фигура медленно поднимает правую руку, сложив средние и указательные пальцы. Вижу, что Дариус вот-вот вскипит. Тревожные мысли, что мы угодили в ловушку, лишь будоражит кровь, которая, как горячая река, растекается по всему телу. Стук сердца глушит все остальные, и чувствую, что мне становится сложнее дышать. Я знаю, почему вы здесь. Глухой мужской баритон разрывает тишину, но почему-то от этого мне не становится легче. «Вначале представься», — продолжает Дариус, и я вижу, как он оголяет свои клыки. «Принц Юхан», — учтиво говорит фигура и делает некое подобие поклона. Перевожу взгляд на Юхана, который тоже кланяется ему. Фигура поворачивает головой в сторону Иви, которая нервно сглатывает. Я вижу это и то, как она переживает. Иви тоже пришлось много пережить. Определяю про себя и слышу от незнакомца «Юная дриада Иви». Я внимательно наблюдаю за незнакомцем, намертво вцепившись в поводе верблюда. «Меня зовут шаман Ваакель. Я именно тот, кого вы ищете».